Глава 13. Целительница тут же забежала в комнату и начала, почем свет костереть Дениса, заодно приплетая и меня к этому. Её руки окутало сияние, и совершенно не стесняясь, манежа положила их на изуродованное лицо парня. Срочно найди мне ацину, без него даже я не справлюсь. Этот идиот применил посмертную технику. Задавать лишних вопросов я не стал и бросился на поиски целителя сжигая дар. Авиценна нашёлся возле настинного убежища, он разговаривал с императрицей. Чтобы не терять времени, я схватил его в охапку и помчался к манеже, чувствуя, что императрица тут же побежала следом, видимо, не поняв такой дерзости с моей стороны. Помоги, просепела манежа, как только я поставил Авиценну перед ней. Сама целительница сейчас больше походила на живой труп. Она как-то резко похудела и состарилась. Лицо и руки покрывали глубокие морщины, кожа натянулась, подчёркивая неестественную худобу целительницы. Губы посинели, под глазами образовались огромные синюшные мешки. От её прежней красоты не осталось и следа, словно сейчас в одно мгновение вернулось всё, что откладывал или исправлял её дар. Но этот процесс всё ещё продолжался. До того, как Авиценна пришёл в себя и принялся помогать, с головы манежа упал огромный клок волос, оставляя приличную лысину. За моей спиной при свиснула императрица, видимо, также поражённая увиденным. Руки Авиценны также засветились, и он положил их на старческие руки целительницы. Свечение резко усилилось, Денис дёрнулся несколько раз и снова засипел. вдвоём им удалось вытянуть парня. Манижа вздохнула с облегчением. "Остальное на тебе", сказала она Авиценне и упала, приложившись головой о столик, на котором лежали какие-то медикаменты. "Отнеси её в соседнюю палату, как только закончишь с парнем, то займусь ей", сказал мне Авиценна, не отрывая рук от лица Дениса. Но меня опередила Юлия Сергеевна. Она подхватила сохшее тело старухи, в которую превратилась в манежа, и пошла с ним в соседнюю палату, как и сказал Авиценна. А теперь ты мне расскажешь, что там произошло? Почему одна из сильнейших целительниц в мире выглядит подобным образом? И что ты там делал? И я начал рассказывать. Дойдя до до дна момента, когда Денис схватил меня за руку, эту самую руку прострелило дикой болью. Я даже ойкнул и тут же схватился за неё. На ладони появилась чёрная клякса и тут же исчезла. Я даже не уверен, действительно это было или мне просто показалось. Всё в порядке? спросила императрица. Так как боль уже прошла, заверил её, что да, и собрался продолжить свой рассказ с того момента, на котором остановился. И снова руку прострелило болью, словно то, что засунул в меня Чернышов. Не хотела, чтобы я рассказывал кому-то о случившемся. Вот же. В общем, я рассказал императрице, что после того, как Денис схватил меня за руку, его накрыло. Ни о каких странностях я ничего не стал рассказывать. И на этот раз по руке расплылось приятное тепло. Нужно срочно выяснить, что сотворил со мной Денис и почему моя сила не посчитала это опасным. А эта зараза вон как может на меня действовать? Короче, ничего не понятно. Нужно дождаться офицера, ну, может, он хоть что-то прояснит, сказала императрица. Вот ты и узнай у него, а потом мне расскажешь. А я побежала к Насте. Она меня там теперь ожидала. Я же вышла на минутку, а сама секунда и мимо меня пронёсся Вихарь, оставив наедине с бессознательнойマネжой. Закрыв дверь, я начала разглядывать свою руку, пытаясь понять, что сотворил Денис. И почему Манижа назвала это посмертной техникой? Ведь как я понял, парень остался жив. Или получается, что после применения посмертной техники возможно выжить? Только для этого потребуется два целителя, один из которых должен быть архиграндом. Внимательно разглядывая ладонь в том месте, где мне показалось, я видел чёрный сгусток, я ощущал чужой интерес, направленный на меня, словно кто-то наблюдает и изучает меня. Неужели это та сила? Но как? Коснувшись ладони пальцем, я слегка надавил, и в том месте образовалось тёмное пятно. Тогда я попробовал сделать так ещё несколько раз. Результат был неизменен. Чем сильнее я давил, тем заметнее становилось это пятно. Тогда я попробовал сжать кулак, и тьма тут же расползлась по нему. Быстро разжал руку, и всё вернулось обратно. Да что же такого мне дал Денис мать его? И похоже, что узнать это мне предстоит опытным путём. Что-то я сомневаюсь, что до нашего завтрашнего отъезда он придёт в себя, чтобы рассказать об этом. Вот же я тугодум. Достал телефон, набрал номер Михаила Григорьевича. Он же говорил мне, что могу звонить в любое время и с любыми вопросами. Вот и настало время воспользоваться этим предложением. Если у вас есть этот номер, значит я дал его вам сам. Вот только о чего-то я не знаю, кто вы? раздался в трубке голос Чернышова старшего через десяток гудков. Это Сергей Воронцов. Что-то случилось с Денисом? перебил меня Михаил Григорьевич. Случилось, но сейчас он уже в норме. Манежа сказала, что он применял посмертную технику, и применял он её на мне. Вот об этом я и хочу поговорить с вами. Не по телефону, произнёс Чернышов. И мне показалось, что я слышу, как он скрипит зубами. Видимо, его весьма разозлил поступок Дениса. Он даже не стал больше ничего спрашивать о сыне. Каким образом ему вообще удалось остаться в живых после применения посмертной техники и все такое. «Оставайся в вороновом крыле, и я приеду через час». Сказав это, Михаил Григорьевич отключился. «Да что же такого натворил Денис?» Чем он отблагодарил меня, что это так разозлило его отца? Это очень хорошо, что он решил сам приехать ко мне. В поместье у меня гораздо больше шансов отбиться в случае, если Михаил Григорьевич решит убить меня. Тут мне на подмогу в любой момент смогут прийти отец, император, Суворов и ещё куча других неслабых бойцов. Теперь оставалось только ждать. И ждать мне пришлось в палате с манежой, а Витцен нарисовался только минут через 40. Но за это время я успел связаться с отцом и императором и ввести их в курс дела. Так что о приезде Чернышова сейчас ждал не только я. На Михаил Григорьевич настоял на разговоре только со мной, поклявшись, что не причинит мне вреда. Этот глупец навсегда привязал себя к тебе, Сергей, сказал Михаил Григорьевич после того, как проверил меня своим даром. Как он это делал? Я чувствовал, как недовольна сила, которую вложил в меня Денис. Она пыталась прогнать вторженца, но была слишком слаба. А вот мой дар мог бы справиться с этой задачей легко, только он не предпринимал никаких шагов для этого. Он не считал, что действия Чернышова могут причинить мне вреда, а чужеродная сила должна сама о себе позаботиться. Что это означает? спросил я, испытывая довольно странные чувства. Подарок Дениса, если это можно назвать так, развил активную деятельность. Сейчас он словно начал воздвигать какие-то барьеры, чтобы в будущем предотвратить подобные вторжения. Это означает, что мой сын настоящий идиот, который терпеть не может ходить в должниках. Вот он и решил расплатиться с тобой собственной силой, влив её в тебя без остатка. После подобного он должен был умереть. Не знаю, что сделала Манижа. Но она смогла спасти Дениса снова. Теперь мой долг вырос ещё больше, произнёс помрачневший Чернышов. Ну, по этому поводу, Михаил Григорьевич, можете не волноваться. Больше всех мне же должен я, и как расплачиваться с ней, даже не представляю. Вдаваться в подробности и рассказывать тайны нашего рода я не буду. Скажу лишь, что технику наподобие той, что применил Денис, Чернышовы используют на смертном одре. Есть у нас одна особенность. Мы можем чувствовать приближение собственной смерти. Было видно, с каким трудом даются эти слова Михаилу Григорьевичу. Сейчас он открывал мне тайны своего рода. Весьма полезная особенность. И относится она, скорее всего, к пророческим. Предвидение собственной смерти. Интересно, можно это использовать в бою? Со времени зарождения рода каждый его член, почувствовав, что его время на исходе, применяет технику, полностью опустошая себя. Он передаёт свой дар, который будет защищать человека, которого выбрал его прошлый хозяин. Это выходит, что сила, переданная Денисом, должна меня защищать? Интересно. Попробуй, ударь меня этим. Взяв со стола ручку и протянув её мне, сказал Чернышов. Давай, не бойся. Просто бей. Куда угодно, но главное, представь, что ты действительно хочешь причинить мне вред или даже убить. Что-то мне стало немного стрёмно. Неужели это та защита, которую я уже видел в первое нападение на Михаила Григорьевича? Да не бойся ты. Просто ударь. Но я не хотел этого делать. Прекрасно помню, что его защита обязательно потом по мне ещё и вдарит какой-нибудь дрянью. Устав ждать, Михаил Григорьевич забрал у меня ручку и тут же нанёс удар, целясь в голову. К этому разговору я относился с большой опаской и поэтому заранее заготовил несколько защитных техник, даже несмотря на все заверения Михаила Григорьевича. Одна из этих техник сейчас и сработала, остановив руку Чернышова. Но помимо этой техники сработало и ещё одна, уже знакомая мне, но видел я её у Чернышова. Передо мной возникла чёрная плёнка защитного поля, а после эта сила собралась вместе и ударила в моего битчика чёрной молнией. Правда, эта молния была совсем крошечной, и я сильно сомневаюсь, что смогла бы причинить хоть какой-то вред даже простому человеку, не имеющему никакой защиты. Чернышов даже не почесался в том месте. Зато он довольно улыбнулся. Это одна из стайн Чернышовых. Ты единственный не из нашего рода, кто узнал ее. Мне еще предстоит разобраться, как это удалось провернуть Денису. Но пока могу сказать, что он отдал тебе не всю свою силу. В этом случае защита и последующие нападения были бы гораздо серьезнее. «Замри!» – резко выкрикнул Михаил Григорьевич и вытянул вперед руку. Я даже не знал, что мне делать, но на всякий случай замер, предварительно подготовив кровавый щит. Теперь я смогу развернуть его практически мгновенно. Рука Михаила Григорьевича начала наливаться тьмой, от которой ко мне потянулось несколько нитей. При этом моя собственная защита, подаренная Денисом, вела себя спокойно, не видя никакой угрозы. Да и мой дар никак не отреагировал на действия Чернышова. Нити тьмы коснулись меня, и я ощутил, как они начали подпитывать своей силой подарок Дениса. Тьма внутри меня начала жадно тянуть из нитей силу. Выругавшись, Михаил Григорьевич моментально обрубил нашу связь и убрал руку, прижав её к себе и начав баюкать, словно получил по ней сильный удар. Я могу делиться своей силой только с членами нашего рода, заговорил он. Выходит, что дар посчитал тебя одним из Чернышовых. Да что же вы натворили с Денисом на пару? Подобного не случалось за всю историю рода. Михаил Григорьевич ещё говорил и говорил, а я пытался переваривать услышанное. Что это такое? Как вообще можно стать членом другого рода? Да это вообще нереально. Это что выходит? Я стал двуталантным? Нет, я не чувствую второго дара, лишь мой и всё. Внутри просто появилось ещё что-то. что-то доброе и стремящееся защитить меня. Да что же это за подарок ты мне сделал, Денис, раз не знает даже твой отец? Денис по праву считается гением. Это уже пятая неизвестная техника в его исполнении, и похоже, что разобраться в ней поможет нам только сам Денис. Немного успокоившись, заговорил Михаил Григорьевич. За основу явно была взята наша посмертная техника, Но Денису удалось изменить её. Он смог передать дар даже постороннему человеку, не имеющему никакого отношения к роду. Михаил, ты должен рассказать мне всё, что знаешь об этой технике, раздался голос императора, появившегося за нашими спинами. Я совершенно не удивился, когда Николай Александрович произнёс это, просто появившись из воздуха. Его присутствие в комнате я уловил сразу же, как мы оказались здесь. Тем более я лично просил его подстраховать меня на всякий случай. Никто другой, кроме императора, не мог бы так укрыться от чужих глаз, а он окутал себя призрачной вуалью и спокойно наблюдал за нашим разговором. Впрочем, нужно отдать должное и Михаилу Григорьевичу. По его глазам было видно, что появление императора стало полной неожиданностью. Но больше он никак не выдал себя, сохранив полное спокойствие. Если его возбуждённое состояние после всего случившегося можно так назвать. В том-то и дело, Николай, что я ничего не знаю об этой технике, о ней нам сможет рассказать лишь Денис. А Денис о себя сможет привести лишь манежа, на восстановление которой, по словам авицены, уйдёт минимум неделя. задумчиво произнес император. И когда он только успел все это узнать? Вроде постоянно находился в комнате. На этот раз выругались оба взрослых, да и я, недолго думая, присоединился к ним. Единственное, что сегодня нам удалось понять без помощи Дениса, что эта сила не может мне навредить и направлена исключительно на мою защиту. Управлять я ей не могу. И постепенно она тратит свои ресурсы, становясь слабее. Мы её можно восстанавливать, подпитывая силой дара Чернышовых. Император с Михаилом Григорьевичем по очереди атаковали меня, наблюдая за тем, как справляется защита. Было выяснено, что от атак Гранда она не защитит. А вот до этой ступени мне теперь не был страшен удар практически любого одарённого. Император так увлёкся мной, что даже забросил все свои дела. Но сделать это надолго у него не получилось скоро пришёл отец и забрал его впрочем сам он тоже попытался остаться и выяснить всё что нам удалось выяснить но теперь уже это ему не позволил сделать император завтра ему им уже предстоит отправиться в сибирь а нам ещё столько всего нужно сделать сказал император ухватив отца под руку и тебе сергей Я бы тоже посоветовал подготовиться и изучить необходимые документы, если ты этого ещё не сделал, остановившись в дверях, сказал император, напомнив, что у меня ещё имеется куча дел, которые нужно сделать перед поездкой в Сибирь. Конечно, я могу ознакомиться со всеми документами уже на месте, но кто сказал, что там я буду менее загружен, чем здесь? К тому же, лучше заочно познакомиться с людьми, которым предстоит стать моими советниками и наставниками. Сергей, ты просто обязан быть предельно осторожным в своей поездке. Тима, подаренная Денисом, сможет защищать тебя недолго. Да и как ты уже сам видел, против сильного противника она продержится недолго. По крайней мере, пока. Сказав это, Михаил Григорьевич поднялся и тоже направился на выход из комнаты. "Я к Денису, попробую помочь ему при помощи дара", целительно намекнул мне, что стоит это попробовать. Как он закончит свои процедуры. Не загуби подарок моего сына, из-за которого он едва не лишился жизни. Дверь за Чернышовым закрылась, и я остался один. Даже не знаю, радоваться мне столь щедрому жесту со стороны Дениса или же начинать паниковать. Вдруг он теперь представляет для меня серьёзную угрозу. Вполне возможно, что у Дениса осталась возможность управлять этой силой. щилой, которая будет защищать меня, пока не закончится энергия, вложенная в неё. По большому счёту, пока не найден источник энергии, который сможет постоянно подпитывать этот подарок, он мало чем сможет мне помочь. К тому же, мне неизвестно, как управлять этим даром, а судя по словам Михаила Григорьевича, это вполне возможно. Думать можно всё что угодно, но в любом случае правду сможет рассказать лишь Денис. Конечно, если он сам её знает, а пообщаться мы с ним сможем только после того, как я вернусь из Сибири. Посидев ещё немного, я отправился в кабинет отца. Именно там хранились все выданные мне документы. Прошмыгнув мимо охраны, я оказался внутри и тихо прошёл к диванчику, на котором меня уже ждали документы. А они даже не сомневались, что я приду. Вылет запланирован завтра на час дня, сказал мне император, ненадолго оторвавшись от каких-то документов, что сейчас занимали весь стол отца. К 12:00 Насти ведут успокоительное, и вы тут же отправитесь на аэродром. Я просто кивнул и принялся за изучение необходимых досье. В первом в стопке лежало досье на Смирнова Прохора Ивановича, 73 года, аналитик. Специалист по урегулированию конфликтов с мирным населением и еще куча всяких направленностей. Неодаренный. Бывший сотрудник ОКО Государева, уже 8 лет находящийся в отставке. Но даже несмотря на это, к его помощи прибегают довольно часто и сейчас. Список успешно выполненных операций внушал уважение, перевалив за 10 тысяч. Прохор Иванович назначался моим главным советником и имел такие же права, как полиграф и воевода. И ещё несколько страниц сжатой информации, которая вполне давала мне общую картину. Подобных досье было ещё 6 штук, и на каждое у меня ушло прилично времени. Но помимо этих досье имелась куча другой информации, которая мне пригодится в Сибири. Там была информация о пашуйских по роду конкретно и по всем его членам в частности. Имелось досье даже на императрицу и Настю. Также была информация по предстоящей вече и примерный список лиц, которые будут на нём присутствовать. Возле каждого имени имелась приписка, что досье будет предоставлено по запросу. Это они правильно сделали, а то бы я застрял тут на пару недель не меньше. А под конец осталось самое интересное. Сперва отчет от специалистов, работавших над той пчелой-переростком, что должна была превратить нас в горстки пепла. Потом отчет по этим роботам. И под занавес вся имеющаяся на данный момент информация о похождениях деда под Красноярском.